Глава 5 Я заметил, что при появлении полковника школьники воспряли духом, словно Кравцов въехал в кабинет литературы в качестве освободителя, на коне из сабли в руках, а не вошел в класс под конвоем, со скованными за спиной руками. Десятиклассники зашевелились, зашептались, сомкнули ряды. Смотрели на меня и на солдат уже не просто испуганно, с ненавистью и с вызовом во взглядах. Я видел, как отчаянно блестели на глаза, когда хмурого полковника обыскивал Новиков под прицелом автомата Звонарева. Девчонка привстала и будто едва не бросилась на защиту родителя. Кравцов взыркнул на дочь строгим взглядом. Принцесса застыла на месте, обиженно скривила губы. Полковника и отвел в угол комнаты, под окно, туда, где еще недавно сидели девчонки. Кравцов ни о чем не спрашивал и не сопротивлялся, изображал послушного заложника. Наташа тут же перебралась к отцу, принялась шептать ему на ухо. Меня она словно не заметила. Я выглянул в окно, автобус с черными окнами не увидел, не заметил и снайперов на крыше соседнего корпуса. Подчитался об увиденном перед солдатами. Поправил шторы, перешагнул через выставленные ноги одноклассников. Под присмотром дула автомата вернулся к тому месту, где оставил гитару. Уселся на холодный пол, вытянул и скрестил ноги. «Волково уже в Петрозаводске», — подумал я. «Завтра будет первый тур конкурса». Провел пальцем по струнам. «Полковнику никто не пишет». Прозвучали в голове слова песни. Но я ухмыльнулся и прогнал их. Решил, никаких песен из будущего. Поискал в памяти подходящий случай репертуар. «Котенка» и прочие песни с детских танцев забраковал. Прошел и мимо конкурсных песен «Солнечных котят». Задержал внимание на композициях из нашумевшего в октябре фильма «Берегите женщин», но отринул их. С грустью вспомнил о том, что «Чародеи» пока не вышли в прокат, а «Гардемарины вперед» и вовсе существовали сейчас только в моей памяти, в мечтах сценаристов и режиссера. Но отыскал в воспоминаниях уже нашумевшие хиты кинопроката. Сыграл вступление. «От героев, былых, времен, затянул я песни из кинофильма «Офицера». Не осталось порой имен». «Только черному коту и не везет. Я приглушил струны, услышал слова Кравцовой о том, что некоторых котят нужно топить в ведре сразу после рождения. Улыбнулся. Песню Черный кот» на стихи Михаила Танича я исполнил дважды. Не потому, что злил принцессу или меня попросили повторить композицию. Как ни странно, заказа на песни мне не выдавали ни солдаты, ни заложники. Мне почудилось, что именно эта песня сейчас в полной мере передавала мое настроение. Она звучала в унисон с моими мыслями. Мысленно повторил «Только черному коту и не везет». Заметил, что солдаты посматривали на циферблат висевших на стене часов. Поправил очки, тоже взглянул на положение стрелок. Прикинул, через десять минут истекало время ультиматума, который дали Новиков из звонарёв капитану Райчуку. «Очкастый», — сказал Новиков, — «глянь в окно». Он дернул головой, и я заметил, что на меня смотрели все, кто находился в комнате, и солдаты, и школьники, еще мгновение назад походивший на восковую фигуру полковник Кравцов. «А пока наоборот», — снова пробормотал я. Пристроил около парты музыкальный инструмент, неуклюже поднялся на ноги, по-стариковски закряхтел. Под прицелами взглядов и автомата прошел к все еще яркому прямоугольнику окна, придержал тяжелую штору рукой, сощурил глаза от яркого дневного света, взглянул на прикрытую полупрозрачной завесой снежинок дорогу. Обернулся, покачал головой. «Нету», — сказал я, — «не вижу». Новиков и Звонарёв переглянулись. «Ясно», — пробормотал светловолосый солдат. Он наклонился, поднял с пола свой вещмешок. Его темноволосый приятель стволом автомата начертил в воздухе воображаемую линию, соединившую меня и полковника Кравцова. «Я замер», — следил за солдатами. Котенок, ты в Лондон хочешь?» — спросил Новиков. Он рылся рукой в мешке, смотрел при этом мне в лицо. В моей голове по-прежнему звучала мелодия песни Черный кот». Шепотки десятиклассников за моей спиной стихли. «Хочу», — сказал я. «Вот покажи нам, насколько сильно ты туда хочешь», — сказал Новиков. Он вынул из мешка изделие 6Х4, общевойсковой штык-нож. Положил его на столешницу. «Выбери двоих школьников», — сказал светловолосый солдат. «Любых, на твое усмотрение». Парни и девку, не трогай только Кравцову». Новиков посмотрел мне в глаза. Туда же взглянула дула автомата Звонарева. Докажи, что тебе можно верить, очкастый, сказал он. И поедешь в Англию вместе с нами. Обещаю. Солдат сдвинул в мою сторону зачехленный штык-нож. Как доказать? Спросил я. Посмотрел на исчерченную царапинами рукоять ножа. Новиков ухмыльнулся и ответил. «Очкастый! Через восемь минут ты перережешь двоим школьникам глотки!» Я не прикоснулся к ножу, но и не вернулся к поставленным одна на другую школьным партам, где меня дожидалась гитара. Повернулся спиной к учительскому столу, спрятал за спиной руки, посмотрел на одноклассников, пробежался глазами по бледным лицам, по поникшим плечам и по взъерошенным волосам. Словно действительно прикидывал, кого первым поведу на бойню. Заметил, многие школьники прятали от меня взгляды, другие же напротив пристально смотрели мне в глаза, но не грозно и с презрением, выжидающие с нескрываемым испугом. Не заметил страх только в глазах полковника, но я в них и не вглядывался. Понял, что уже несколько секунд в классе царила почти абсолютная тишина. Никто не шептался, не ерзал ногами, даже не кашляли и не чихали. Только гулка стучала у меня в груди сердца, да едва слышно потрескивали оконные рамы. Динамик ожил за три минуты до истечения срока ультиматума. От его треска вздрогнули десятиклассники, дернули головами новиков и звонарев. Я затаил дыхание. Никак не среагировал на шум только полковник Кравцов. Голос капитана Райчука сообщил, что к школе подогнали автобус. Он заверил, вертолет с загранпаспортами уже ожидал взлета в аэропорту Петрозаводска и отправится в Рудогорск, как только немного наладится погода. «Синоптики пообещали, что через час метель поутихнет», — сказал Николай Григорьевич. «До нашего города вертолет долетит за 30-40 минут. Гарантирую, что через 3-4 часа вы будете уже на пути в Хельсинки». Солдаты молчали, пока из динамика доносился голос капитана КГБ. Звонарёв смотрел на меня и на заложников, чиркал стволом автомата по воздуху. Новиков нервно покусывал губы. Он махнул мне рукой, как только в классе наступила тишина. Велел подойти к окну. Я уже не в первый раз за сегодняшний день чуть сдвинул штору, зажмурился и взглянул сквозь облепленное снегом стекло. «Что там?» — спросил светловолосый. «Стоит», — сказал я, — «на дороге. Старенький ЗИЛ-158 или ЗИЛ-158В. Не знаю, чем они отличаются. Черные окна, водителя не вижу. Снайперов на крыше нет. Но из окон соседского корпуса на меня пялится мужик. Без оружия. Мент, наверное». Пожал плечами, махнул смотревшему на меня из окна младшего корпуса человеку рукой. Тот на мой жест никак не отреагировал. Ко мне подошел Новиков без автомата, но с гранатой в руке. Взглянул в окно поверх моего плеча. Могли бы и Карус подогнать, сказал он. Теперь потащимся в Финляндию на этой позорной советской развалюхе. Пожадничали КГБшники. Ну да ладно. Где там этот дурацкий вертолят? Гребаная метель. А снег идет, а снег идет. Песня «Снег дет на стихи Евгения Евтушенко стала юбилейной, десятой в той части моего концерта, которая началась после появления на дороге около школы автобуса с черными окнами. Я царапал подушечки пальцев, опланки ладов, перебирал струны. Не смотрел ни на солдат, ни на десятиклассников, ни на полковника Кравцова. Прикрыл веки, тянул ноты. Чувствовал под ягодицами холодные плитки пола. Стрелки на настенных часах отсчитывали секунды, минуты. Я не следил за ними, пел, играл на гитаре, мечтал очутиться далеко от этого города и от этой школы, на теплом морском берегу или в Первомайске. Спасибо, снег, тебе. Приземление вертолета мы услышали. Я не спутал его с усилением ветра или другими природными явлениями. Исполнял песню кавалергарда Булата Акуджавы, когда с улицы донесся грохот и задрожали оконные стекла. Я прервал свой концерт, не допел куплет, приглушил ладони струны, взглянул на покачнувшиеся шторы. Заметил, солдаты насторожились. Увидел, как Новиков схватил гранату, а звонарев накрыл пальцем спусковой крючок. Десятиклассники вздрогнули, вжали головы в плечи. Ужил динамик под потолком. Капитан Райчук через школьный радиоузел подтвердил наши догадки. Сообщил, что вертолет из Петрозаводска опустился на спортивную площадку около школы. Он перечислил те операции, что еще предстояло проделать специалистам с заграничными паспортами. Заверил, что на все про все уйдет не больше часа. «Процесс уже идет», — заверил он. Поблагодарил учеников 10 класса Новикова и Звонарева за терпение. Попросил, чтобы солдаты позволили детям пообедать. Капитан сказал, работники школьной столовой по сигналу из нашего класса накормят всех. Он перечислил приготовленные поварами блюда. Мой живот встретил его слова с тоном. Добавил, что все вкусное и теплое. Предложил солдатам выпустить заложников по одному в туалет под его ответственность пообещал, что все десятиклассники вернутся обратно. Напомнил военнослужащим, что по дороге в Хельсинки это сделать будет сложнее. «Пацаны», — произнес я, — «про туалет капитан правильно сказал, до Хельсинки ехать далеко, и лучше бы нам добраться туда без остановок. Мало ли что этим финнам в голову взбредет». Видел я их, мутные товарищи. Солдаты велели мне замолчать. Пошептались, бурно жестикулируя, махали гранатой и автоматом. Меня на совещание они не пригласили, но озвучили мне свое решение. От кормежки Новиков и Звонарев отказались, но признали дельную идею выпустить школьников по одному в школьный туалет. Заверили, что я пойду туда первым. Проинструктировали меня, что именно передать КГБшникам. Озвучили, что они сделают, если не досчитаются хоть одного заложника. Я прислонил гитару к учительскому столу, взглянул на вновь притихших одноклассников, кивал в ответ на слова Новикова, водил взглядом по лицам школьников, отметил, что ученики 10 А уже не выглядели испуганными или сердитыми. На большинстве лиц заметил следу усталости и меланхолии. Даже свечен не прятал взгляд и не отворачивал лицо. Вздыхал, следил взглядом за мной за солдатами с безразличием. Будто просматривал поднадоевший фильм по телевидению. На лестнице меня снова атаковали милиционеры. Теперь здесь дежурили не двое, а четверо. Стражи порядка не слушали мои уверения о том, что я прекрасно иду самостоятельно. Будто котенка они подхватили меня под лапки и резво поволокли вниз по ступеням. Я не чувствовал ни моральных, ни физических сил для сопротивления послушно переставлял ноги. На первом этаже мы свернули к кабинету директора школы. Улыбнулся, когда заметил бледное лицо Снежки. С интересом взглянул на появившихся в школьном вестибюле новых людей, не похожих ни на милиционеров, ни на пограничников, облаченных в каски и бронежилеты, державших в руках диковинные по нынешним временам укороченные автоматы. «Вот и антитеррор прибыл», — мелькнула у меня в голове мысль. «Наверное, сопровождали наши паспорта». Смехнулся в ответ на собственную шутку, дотянулся пальцем до лица, поправил очки. В директорском кабинете снова уловил запах чая. Мой живот поприветствовал его стоном. Конвоиры поставили меня за порог и тут же ретировались за дверь. Я отметил, что в кабинете меня снова встретили четыре человека. Место полковника Кравцова занял загорелый худощавый мужчина, наряженный, подобно прибывшим из Москвы, бойцам. Каску он держал в руках. Мне почудилось, что собравшиеся в кабинете люди искренне обрадовались моему появлению. Капитан Райчук стребовал подробный отчет о происходивших в кабинете литературы событиях. снежен хмурил брови и покачивал головой. «Москвич» тоже подбрасывал мне вопросы, поинтересовался точным расположением в кабинете заложников и террористов, спрашивал о привычках и повадках Новикова и Звонарева, выяснил местонахождение полковника Кравцова. Смотрел он мне между глаз на мост оправа очков, кивал. «Буря, скоро грянет буря», — вспомнил я строки из песни о буревестнике Максима Горького. Отметил, что в кабинете директора школы даже аромат чая намекал на грядущую бурю. «О паспортах не сказали ни слова», — отметил я. «В Хельсинки не побываю». Подробно описал поведение засевших в кабинете литературы солдат. Упомянул, что Новиков редко брал в руки автомат, но почти не отходил от гранат. Сказал, звонарёв едва ли не при каждом шорохе, кладёт палец на спусковой крючок. Пояснил, что полковник Кравцов находился позади школьников, у самой стены. Высказал предположение, штурмовать класс следовало в те минуты, когда в помещении останется только один террорист, второй отлучится в туалет. Капитан КГБ и загорелый москвич на мои слова никак не отреагировали, промолчали. Безымянный мужчина и полковник вздрогнули и будто по команде скрестили на моем лице взгляды. Чаем меня в кабинете директора не напоили, только водой. Но мой живот прекратил стоны, словно я вдруг забыл о голоде. Капитан Райчук и Москвич провели меня до лестницы на второй этаж. Они выдавали по пути похожие на команды на путствие. Я кивал в ответ. Мысленно зачитывал строки Горького. «Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит». Мне чудилось, что в школе стало тише. В вестибюле не увидел ни отряда вооруженных пограничников, ни вновь прибывших бойцов из группы «Антитеррор». Словно те уже заняли позиции. Почувствовал, что вспотели ладони, и сердце в груди ускорило ритм сокращений. По дороге к лестнице Снежка сунула мне в руку кусок булки. Я проглотил его без аппетита. В сопровождении милиционеров взобрался по лестнице. Но к заложникам сразу не пошел — На втором этаже свернул в уборную. В кабинет литературы я вошел в плохом настроении. Заглянул в глаза Лёни Свечен и в дуло автомата. Доведенными за сегодняшний день до автоматизма движениями запер дверь. Вернулся к гитаре, пересказал солдатам ответы и обещания капитана Райчука. Царапнул подушечки пальцев и гитару. И узнал, что Звонарёв наведается в школьный туалет до того, как там побывают ученики 10 А-класса. О чем мне солдаты и сообщили, едва я только завершил отчет о своем путешествии в директорский кабинет и в уборную. Черноволосый военнослужащий сунул за голенищий штык нож, затолкал в карман 600-граммовую гранату. Будто полагал, что то заменит ему туалетную бумагу, которую я в кабинке не обнаружил. Он поправил на плече оружейный ремень и пробежался взглядом по головам заложников. Начал и завершил осмотр с лица полковника Кравцова. «Котенок!» — произнес Звонарев. «Ты сказал им, что будет, если через десять минут я не вернусь в этот кабинет!» Я кивнул. Снова заверил солдат, что дословно передал капитану КГБ их угрозы, предупреждения и требования. Вспомнил вдруг о маме. Сыграл первые ноты композиции, в траве сидел кузнечик. Новиков поднялся со стула, взял со столешницы автомат. Он сдвинул переводчик-предохранитель, уверенно оттянул рукоятку затворной рамы, прицелился в направлении полковника Кравцова и пообещал своему приятелю, что в случае чего полкан и его дочурка подохнут первыми. Я заметил, Наташа придвинулась к отцу, тот что-то шепнул ей на ухо. Снова поставил гитару и сопроводил звонарёва к выходу. Видел, как тот задержал дыхание, когда шагнул в школьный коридор. Стволом автомата он указал на милиционеров, затаил дыхание и я. Но выстрел я не услышал. Пальцем указал черноволосому солдату в направлении уборной. Куда-то ты направился, едва ли не чиркая плечом по стене и дверям кабинетов. Я дважды щелкнул дверным замком. К Новикову вернулся на негнущихся ногах, слушал, как колотилось ребра сердца, вытирала свитер вспотевшие ладони. Мысленно повторял «Только гордый буревестник рит смело и свободно». Почувствовал животом взгляд автоматного дула. «Ушел», — сказал я. Уселся на пол около парт, прижал к своим ногам гитару. Темное дуло заглянуло мне в глаза. Туда же посмотрел и солдат, я заметил его прижатый к спусковому крючку палец. Растянул губы в улыбке, поправил покосившиеся очки, вздохнул. Не посмотрел Новикову в лицо, прижал спину к парте, сосредоточил внимание на струнах. Наигрывал странную мелодию, походившую на тональность к непокидавшим мою голову фразам. На язык так и просились слова буревестники. Я гнал их прочь, чувствовал, как продолжало в груди отсчет сердца. Мне чудилось, что от его ударов по ребрам вздрагивали и барабанные перепонки. Прислушивался, замечал каждый шорох, шепот кровцовый, тиканье часов, дребезжание струн, потрескивание оконных храм, Но не слышал звуков из школьного коридора, по спине пробежала волна холода. «И на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей», — подумал я. Поднял голову, уставился на едва заметно качавшуюся штору. Медленно поднял руку, указал пальцем в направлении окна. Взглянул на стоявшего рядом со столом Новикова. «Там что-то блеснуло», — сказал я. Светловолосый солдат начертил стволом линии в воздухе. Показывал им, словно указкой сперва на меня, затем на полковника. Сейчас ствол замер, не двигался. Дуло посмотрела на склонившего голову к полу Леню Свечина. «Что там?» — спросил Новиков. Я пожал плечами. «Не знаю». Автомат указка кивнул в направлении окон. Школьники прекратили перешептывание, повернули лица к шторам, словно тоже заметили блики. Шторы пошевелились, будто манили меня. «Котянок, посмотри, сказал солдат. Я промедлил, изобразил нерешительность. Новиков резко сменил диспозицию, отдалился от стола на шаг, приблизился к баррикаде из парт. Повернулся, направил на меня автомат. «Давай, очка, стой, взгляни, что там!» — приказал он. Я приподнял над головой левую руку, показал солдату пустую ладонь. Обронил? Ладно. Правой рукой сжал гриф гитары, оперся о музыкальный инструмент, точно о посох. Звякнули струны, шаркнули по плиткам пола мои ноги. Но палец солдата на спусковом крючке не дрогнул, хотя мое сердце в предчувствии выстрела пропустило удар. Я медленно разогнулся, будто с трудом, изобразил мучившие меня еще до аварии прострелов в пояснице. Заметил настороженный взгляд полковника. С гитарой в руке побрел к окну. Замер в нерешительности около штор. Ткань шевельнулась, в лицо мне дохнуло холодом. Я посмотрел на Новикова, заметил бодрящий кивок автоматного ствола. Пальцем отодвинул край шторы. Зажмурился от яркого света, окинул взглядом крышу соседнего корпуса. Снова увидел в классе напротив наблюдателя, резко шагнул под защиту стены. «Что там?» — повторил вопрос Новиков. Я дернул плечом, кивнул на окно. Сменил хват на гитарном грифе, взял музыкальный инструмент, будто копье. Планки ладов царапнули мне ладонь. Я улыбнулся и подумал, что теперь уж точно отомщу им. «Мне кажется, у него ружье», — сказал я. Ствол автомата отклонился от моей груди. Дуло взглянуло на зашторенное окно. Новиков вновь попятился к баррикаде из столов. «Еще на два шага отдалился от гранат», — отметил я. «Снайпер», — произнес солдат. Его голос дрогнул. Я услышал, как Новиков выругался. Смотрел на мушку АКМ. Она застыла, не двигалась. Мое сердце рухнуло вниз, будто завершил отсчет. Я задержал дыхание. Сделал короткий шаг и метнул гитару резко, без замаха, корпусом вперед, будто бросил уродливый дротик. Взвыли на лету струны, покачнулись на окне шторы. Мой взгляд встретился с глазами Новикова. Я стиснул челюсти и ринулся вперед. На ходу увидел, как солдат дернулся, услышал грохот удара. Новиков ловко махнул автоматом, отбросил мой снаряд прикладом. Струны обиженно взвизгнули, гитара с треском врезалась в стену. «Получилось!» — мелькнула мысль. Обувь не подвела, подошвы не скользнули по плиткам пола. Я успел, Новиков не повернул ствол. Тот все еще смотрел на окно, когда я задел бедром учительский стол. «Гранаты!» — подумал я. Но не взглянул на лимонки, двумя руками схватил автомат. Увидел блеск глаз своего противника, услышал скрежет его зубов. Почувствовал мощный толчок, но не разжал пальцы. Я упирался ногами в пол, теснил Новикова к баррикаде из столов. Давил ему автоматом на грудь. Преграждал солдату путь мне за спину, туда, где лежали гранаты. Подсичка не получилась, противник убрал ногу и попытался повалить меня. Он оказался неожиданно тяжелым. Я крякнул, попятился, нацелил колено в пах, промахнулся почувствовал удар в голень, скривился от боли, но пальцы не разжал, лишь пошатнулся, устоял на ногах. Новиков рванул автомат, я снова шагнул вперед и вздрогнул, услышал выстрел. По ушам словно саданули кувалдой, комната вокруг меня наполнилась протяжным звоном. Я увидел, как Новиков шевелил губами, но не слышал его слов. С лица соскользнули очки, мир утратил четкие очертания. А в памяти всплыли слова Бори Корчагина «Капец, котенку».